Елена Горобец, ближе к центру, среди элитных домов, бутиков и консульств. Удобнее всего было добираться до ресторана «Идальго», где была убита Люда Синявина. Ну и пусть Аня там уже была. В прошлый раз она ничего толком не осмотрела. Все испортили эти собачники. Тут Аня вспомнила палевую морду с черными, молящими о понимании глазами. Всплывая в памяти, морда поворачивалась, как компасная стрелка, и смотрела куда-то за гаражи. Вдоль Аниного дома, в обычном установленном за долгое время порядке, стояли машины жильцов. За каждым негласно было закреплено его место. Аня даже начала придумывать детскую считалочку про припаркованные у их дома автомобили. Синяя Нива, красная девятка, Opel красивый, ВАЗ разбитый в смятком. Она бы придумала и продолжение, но машины от второго подъезда уезжали на работу значительно раньше. Чем Аня выходила на улицу, а так хотелось дойти с считалочкой до собственного «Фольксвагена». К тому же продолжение было с интригой. «Фольксваген родной, Вольво Б одной». «Сплетничать, конечно, нехорошо, но что не сделаешь ради красного словца, да еще зарифмованного». На этот раз она заметила на том месте, которое с утра привыкла видеть пустым, десятую или пятнадцатую модель «Жигулей». В отечественных марках Аня не особенно разбиралась, впрочем, как и в импортных. В машине был водитель. Аня мельком взглянула на него и пошла дальше, сочиняя на ходу автосчиталочку Жигули пятнаха, а в пятнахе ряха. Нет, эта автомобильная строка совершенно не годилась. Она разрушала всю идею. Но ряха со светлой челкой была ей знакома. Кажется, она видела похожего парня на трамвайной остановке в Озерках. С другой стороны... Сейчас встречается столько однотипных физиономий, что запросто можно ошибиться. Маршрутка с тем же самым водителем довезла Аню до Идальга. Она запомнила не затылок водителя, а игрушку, бившуюся хвостом и лапами о лобовое стекло, серый волчонок с неестественно большими ступнями ярко-красного цвета, весело подмигнул ей стеклянным глазом на прощание. Вдруг захотелось есть, причем золотой испанской паэльи, которую она так и не попробовала на собственной свадьбе, просто забыла за всей этой суетой, завозилась, заболталась с этим, как его, с женихом. И вот теперь из желтой рисовой каши На Аню смотрели насмешливо черные глазки креветок, а Мидии и вовсе смеялись над ней, широко открыв рты раковины.